Глава двенадцатая. Машины Земли. Один Александра. Настоящего солнца, которое взошло несколько часов назад, они не видели, а искусственное в данный момент почти не давало света. Александра сидела в кресле, а паломники на земле, склонив головы. Над ними тяжелыми тучами нависали каменные своды пещеры. Неподвижные и мрачные, они будто напоминали, что хватит одной едва заметной трещины, чтобы мир рухнул, раздавив их под собой. «Довольно ли вы видели?» Ее голос резким мехом отдавался от руин лабиринта, хотя, говорила она, едва слышно. Вокруг высились глыбы разбитых колонн и кучи камней. Повсюду лежали огромные бетонные блоки, словно детали конструктора, которым играл исполинский ребенок. Всю дорогу в Древний Глейд, ее новые слуги, не менее преданные, чем эволюционная стража, таращили глаза и потрясенно ахали. В воздухе рассыпался мышиным шуршанием тихий шепот: Да, богиня, да, о, святая! Даже ее рогатый друг Манну, с которому отводилось столь важное место в планах на ближайшие дни, вносил свою лепту, хотя при любой возможности закатывал глаза. Прямо за спиной Александры паломники могли лицезреть широко распахнутый ящик. Ржавые металлические двери уходили в углубление, скрытые под каменным полом. Темная, глубокая дыра даже намеком не выдавала, что скрывается внизу. Это не имело значения. Все, кто сидел на земле, знали, что открыть ящик величайшее святотатство. Их всю жизнь учили, что он должен быть надежно запечатан. Вы мне верите? Еще тише спросила она. Своды пещеры прорезал тот же утвердительный шепот. Эти люди в ее власти. Позволив паломникам увидеть руины лабиринта, она заручилась их вечной преданностью. Каждое ее слово теперь священно, каждый приказ — неукоснительный закон. Эти люди сделают все, что она потребует, и когда-нибудь, хотя они этого пока не знают, она вознаградит их чем-то самым близким к вечной жизни, что станет вновь доступно простым смертным». Что ты делаешь, черт возьми! Она чуть не дернулась всем телом, чуть не ахнула, и все же превозмогла себя. с первый из троих, непревзойденный, или, как она любила говорить про себя, самые уродливые, тупой строицы. Интересно, он знает, что ему осталось жить меньше трех дней. Александра повернулась в кресле и увидела, что он стоит на другой стороне темной бездны. «Спасибо, что составил нам компанию», — промолвила она. «Что?» — рявкнул он. «Какую компанию? Кто эти люди? Что ты задумала?» В присутствии паломников он не мог выказать весь гнев, показать свое настоящее лицо. Александра знала, что в глубине души он уже готовится к нападению, как только они останутся наедине. «Ты изменил порядок вещей». — спокойно сказала она, перетасовывая в голове цифры. — Которого мы придерживались десятки лет. Я принимаю твою позицию и прошу тебя принять мою. Согласен? Она надеялась сбить его с толку. Она видела, какие усилия он прилагает, чтобы сохранить хладнокровие, полагаясь на вспышку не меньше, чем она. — Просто объяснись, — сказал он. Этого она и добивалась. «Я решила взять под свою опеку нескольких паломников, показать им то, чего не могут увидеть остальные. Они будут свидетельствовать, проповедовать, подавлять растущее любопытство других последователей в городе. Поскольку ты открыл ящик, эти люди нужны мне, чтобы помочь двигаться в том направлении, которое ты избрал». «Вот оно!» — подумала Александра. «Если Николас сейчас не возразит, паломники убедятся, что это его рук дело». Он быстро пришел в себя и подавил раздражение. Сцепив руки за спиной, он приблизился вплотную к Александре, сидевшей теперь лицом к своим новым почитателям. Она не поднялась, чтобы поприветствовать его, не склонила голову, и это его огорчило. «Разве можно так себя вести в присутствии паломников? Теперь они увидят, что в своих собственных, а значит, в их глазах, она уже новый бог». «Я смиряюсь с вашим присутствием», — обратился к паломникам Николас, «чтобы вы могли своими глазами увидеть великолепие лабиринта, с которого все начиналось. Александре следовало предупредить меня заранее». Однако я принимаю ваше паломничество. Ваш бог доволен. Прошу только повременить и пока никому не рассказывать о том, что увидели. Божество должно все обсудить и разработать наилучший план. Понятно?» Последний вопрос адресовался Александре, который посмотрел на него и кивнула. «Тогда Николас совершил то, что позволял себе исключительно редко. Он прошел среди последователей, легонько прикасаясь к подвернувшимся лбу, носу, щеке. Сказал каждому, что любит его, и что скоро, в один прекрасный день, эволюция примет их в свои объятия. А потом удалился, ни разу не встретившись со взглядом Александры. «Попался», — подумала она, — «через тридцать лет, наконец, попался». Наверное, следовало бы отрезать кому-нибудь ухо и превратить в священную реликвию. А может, черт побери, и что-нибудь посущественнее. Александра слишком развеселилась. Однако в глубине души она знала, что просто пытается заглушить боль, которая долгое время пыталась пробить брешь в ее защите и прорваться наружу. Боль, о которой она не думала много лет. Почему именно сейчас? В тысячный раз она вновь оттолкнула эту боль в темноту. Затем поднялась во весь рост и вытянула руки в стороны. «Восстаньте, пилигримы!» 2. Айзек. Над ними зависли летательные аппараты, не меньше дюжины. Гул двигателя отдавался в голове. Корабли удерживало в воздухе голубое пламя, не похожее ни на какой другой огонь, знакомый Айзеку. Клубящиеся воздушные потоки раздували в разные стороны волосы и одежду. Стоя рядом с Минхо, который с ужасом смотрел на летящие машины, Айзек подумал, что это не самое безопасное место. Однако бежать в данный момент было столь же нелепо, как вытираться полотенцем, бултыхаясь в океане. Рядом сбились в кучки друзья: Три, Шесина со своей мамой, Доминик, Миока и Джеки, Альварс с Вильгельмом, Карсон и Лейси. Фрайпан стоял в стороне один и с непроницаемым видом вглядывался в небесных гостей. Два воздушных корабля значительно превосходили размерами остальные. Громоздкие нюклюжи, они напоминали два гигантских помятых глобуса, в то время как другие, сравнительно плоские, имели скорее обтекаемую форму, приспособленную для более быстрого передвижения. Айзек ждал вместе со всеми, гадая, что будет дальше. «Они называются Берги». Минхо подошел настолько близко, чтобы сказать это прямо Айзеку ухо. «Я о них слышал. А я знал, что у моего народа они есть, только не думал, что так много». «Откуда ты знаешь, что они ваши?» Минха указал на точку внизу воздушного корабля — Берга, зависшего прямо над ними. Там красовалось стилизованное изображение человека неопределенного пола с поднятой правой рукой, согнутой в локте под прямым углом. Руку с широко расставленными пальцами окружал широкий красный круг. Над кругом поднимались, как копья острые зубцы — В общей сложности штук десять, из-за чего он напоминал стену древней крепости или, может быть, корону. «Меня не отпустили!» — задрав голову, крикнул Минхо. «А сами, наверное, летели за мной. Мне очень жаль. Ничего не понимаю». Айзек указал на Летти, распростертую на земле. «Это как-то связано с ней. Ты видел ее раньше? Или этого?» Он указал на Тимона, который вместе со всеми таращился на усеянное летающими машинами небо. «Ни разу в жизни!» Они говорили бы и дальше, но вдруг все изменилось. Берги начали маневрировать и перестраиваться. Два сферических гиганта поплыли к центру группы, а меньшие — плоские, окружили их по периметру. Рев синего пламени и гудение работающих двигателей, весь этот непонятный шум — Давил на уши и пронизывал мозг. Айзек вспомнил старые добрые времена в кузнице, где он ковал гвозди, молотки и плуги. Каким возмутительно примитивным все это казалось сейчас. Вдоль днищ двух шарообразных кораблей появились узкие полосы света, которые расширились, когда начали очень медленно открываться створки. Одновременно три сопровождающих Берга снаружи опустились к земле и зависли в нескольких десятках метров над колышущейся травой. В них тоже появились полоски света, но другие. Половинки их днища пустились под наклоном, как пандусы, и застыли, зависнув в открытом положении. Неожиданно из всех трех кораблей посыпались человекообразные тени. Фигуры, сцепленные вместе в лохмотьях, шлепались одна на другую, будто выброшенный мусор. Вскоре по их сторону моста образовался неровный полукруг, захвативший Айзека и его друзей. Тела шевелились и толкались, сились встать. Они напоминали людей, только в глазах почти не было жизни. Внутренний голос Айзека, последние дни не дававший о себе знать, вновь закричал: «Шизы! Нет, неужели такое возможно?» «Мост!» — воскликнул Фрайпан. «Переходим, чертов, мост!» Но тут он заметил то, что уже увидел Айзек. Четвертый Берг сбросил охапку тел с другой стороны, и они уже карабкались на шаткий стальной каркас. Айзек оглянулся на стальных шизов. Те каким-то чудом поднялись, перестали драться и пришли к согласию. Казалось, ими управляет невидимая рука. Они растянули скованные цепями руки и ноги, образуя забор, который вскоре вытянулся в непрерывную дугу вокруг друзей Айзека с центром у входа на мост. Ловушка. Они в ловушке. Их окружили шизы, чудовища из детских страшилок. Айзек схватил Минхо за рубашку. «Что можно сделать?» — завопил он, выплескивая страх. Минха покачал головой, его лицо выражало муку, но не страх. Парень не испугался. «Скажи своим друзьям!» — крикнул он. «Скажи, чтобы не ввязывались в драку, иначе их убьют!» Айзеку было стыдно признаться, но ему даже в голову не пришло, что можно вступить в борьбу. С армией шизов и летающими машинами, которые стреляют голубым пламенем, мощным, как тысячи кузнец. Он потерял всякую надежду. Он посмотрел вверх на висящие в небе металлические шары с распахнутыми дверями. Из разверстых утроб спускались на землю, словно древние боги, гигантские машины. Сплошное сталь и стекло, провода, шланги, у каждой четыре конечности с гигантскими колесами, из которых торчали острые шипы. Машины спускались со зловещим скрежетом и падали с бешеным грохотом, от которого тряслась земля. Все это время Айзек и остальные бессознательно отступали, иначе непонятные воздушные суда оставили бы от них мокрое место. Бежать было некуда, прятаться негде. Айзек посмотрел на Садину, на Триш, на Доминика и Джеки, на Миоко. На старину Фрайпана, Карсона и Лейси, он обвел взглядом своих друзей, даже Тимонас, Летти, Минхо и Рокси, оглядел всех и с удивительным спокойствием подумал: неужели все кончено? Неужели и для меня, как для многих предков, наступил конец света? Вращающий повными колесами в пугающе слаженном безумном танце, Машины с чудовищным скрежетом направлялись к ним.